Ирина Иловайская-Альберти Отец Александр Мень становился выдающейся фигурой, духовным лидером, уже не для ограниченного числа тех, кому посчастливилось с ним повстречаться, а на общенациональном и уже международном уровне. Истинная причина его убийства — все более яркое сияние его личности в тумане и мраке, в которые так легко может провалиться Россия, все более громкое звучание слова Христова из его уст. Отец Александр был поистине пророком нового времени и предвестником евангелизации всего служения православной церкви, евангелизации, которая соответствует назревшим потребностям и чаяниям православного народа. Владимир Илюшенко Для великой миссии Господь посылает на землю апостолов. Апостолы есть посланник. Таким апостолом и был отец Александр. Он жил и работал в условиях тупиковой цивилизации, в расхристанном, расхристианином обществе, где расчеловечивание в течение десятков лет было государственной политикой. И потому главной для него была задача собирания духовных сил, задача обновления христианства, придания ему нового облика и новой динамики. Но это обновление, одновременно возвращение к истокам, к первоначальной новизне, освобождение христианства от ржавчины, коррозии и языческих наслоений. Если не бояться громких слов, то надо сказать, миссия отца Александра состояла в том, чтобы евангелизировать полуязыческую Россию и тем самым повернуть ось мировой истории. Священник Игнатий Крекшин. Отец Александр был учителем свободы. Без него сама борьба за свободу была бы просто невозможна. В каждом человеке, приходившем к нему, он видел личность. Каждому он помогал преодолеть комплексы рабства. Каждого пытался вывести на путь подлинной свободы. Да, порой от него кто-то уходил, так и оставаясь в плену собственной несвободы. Но он не хотел и не мог свободу навязывать. Потому что сам он дорожил свободой. Свобода была его модус вивенди. Его свобода проявлялась во всем. В повседневности, в общении с людьми, в независимости и продуманности суждений, в самостоятельности его богословского творчества, как бы дорого ему ни стоила эта самостоятельность. Более свободного человека я, пожалуй, не знал, разве только Андрей Дмитриевич Сахаров. У него был другой путь к свободе, другой опыт ее обретения. Но оба. Священник и академик были внутренне свободны, и в этом я нахожу их глубокую личную связь. Владимир Леви Воистину, большое видится на расстоянии. С течением времени все яснее, что Александр Мень несравнимо больше, чем священник и пастырь. Больше, чем ученый-библеист, историк-культуролог, больше, чем религиозный мыслитель и просветитель, больше, чем что бы то ни было выразимое. Соединение в одном человеке нравственного гения и интеллектуального, гения общения, гения веры и мысли, целителя ран душевных и воина духа случается реже, чем раз в столетие. Константин Лунев Знакомство с отцом Александром — это пожизненный факт. Он влияет и на тех, кто при жизни его не знал. Но они его знают, они его чада, потому что знают его дух, его душу, его служение, его биографию. К Александру Меню можно отнести слова, сказанные Гоголем о Пушкине. Это русский человек в его развитии, в каком он может быть явится через двести лет. Отец Александр, Такая же универсальная личность, благодаря этой его отзывчивости, свойству откликаться на все. Архиепископ Михаил Мудьюгин. Для меня отец Александр — человек, который является звездой первой величины на нашем церковном небосклоне. Именно как богослов и как человек, прокладывающий новые пути в русле, намеченном Христом Спасителем. Не просто новые пути, а в русле Христовом. Это для меня совершенно ясно. Это осознание и мне пришло не сразу, а пришло постепенно, по мере знакомства с его творениями. И, конечно, решающее значение имеет его мученическая кончина, которую я рассматриваю как избранничество. И именно как избранничество. Господь удостаивает такой кончины очень немногих, потому что мученическая кончина — является лучшим завершением святой жизни. Для меня это так. Андрей Тавров, Суздальцев Все пророки были переводчиками из божественного на человеческий, на тот язык, который был в ходу на то время и в том пространстве. Александр Мейн был мастером такого перевода. Это было действительно созвездие, Необыкновенный человек, богослов, священник, исповедник, писатель, историк, выдающийся лектор, поэт, учитель в старинном сокровенном смысле этого слова, философ. И все же я перечислил только отдельные, мало что говорящие названия. Весь смысл в том, что из них действительно складывается созвездие с новым именем, новым светом, новой формой и новым сиянием который я бы определил как незнакомый еще миру тип святости, явленный нам у рубежа третьего тысячелетия. Наталья Трауберг Отец Александр себя переводчиком не считал. Не считал он себя и писателем, мало того, философом, богословом, библиистом. Я не знаю, с каким бы определением он согласился, очень уж не любил он ни высокопарности, ни ярлыков, но все-таки скажем, что был он миссионером, проповедником, пастырем. Конечно, одаренность просто била из него, склад ее охарактеризовать трудно. Если бы ленинцы, среди прочего, не обесценили слово «живой», оно бы подошло тут как нельзя лучше и даже отослало бы к словам из Писания «жив Бог». «И жива душа твоя». Отец легко писал, легко усваивал науки, но и легко к ним относился. Сравним его с обычным писателем или ученым, и сразу увидим, у него, в отличие от них, нет кумиров, не говоря уже о том, что он ни в малейшей мере не творит кумира из самого себя. Трудно передать, как редко это бывает. То, что нужно проповеднику, он брал отовсюду с какой-то немыслимой живостью. Библиист ли он? Настолько, насколько требовала миссия. Философ? То же самое. Писатель? Вспомним, как охотно и благодарно принимал он любую поправку. Перевод его, кажется, неправильный, а он бы с правкой согласился, хотя считал, что тот, кто любит кота, узнает его и в мешке. Людмила Улицкая Отец Александр принадлежал к тем избранникам, которым была дана большая власть. Не знаю, брал ли он в руки ядовитых змей и каковы были его отношения со скорпионами, но у него было редчайшее дарование педагога, детоводителя в буквальном переводе с греческого. Не стану утверждать, что слепые прозревали, злые становились добрыми, жестокие и милосердными, но, несомненно, что в душе каждого, кто с ним общался, происходили прекрасные перемены. Тому, кто искал веру, он помогал ее найти. Ищущим познание, помогал определить свой путь в науке. Людям искусству сообщал нечто важное, что укрепляло в их поисках. Можно назвать десятки самых случных имен его современников, которые приезжали к нему за советом, для беседы, для разрешения сложных вопросов. Разумеется, у него был огромный авторитет священника. Священник Георгий Чистяков Отец Александр Мень — один из ярчайших мыслителей и подвижников России второй половины XX века. Для спасения человека из лап тоталитарного мышления и той духовной душегубки, в которой мы жили в эпоху безраздельного господства коммунистической партии и КГБшного контроля за всем, что происходило в наших душах, Мало кто сделал столько, как Андрей Сахаров, Александр Солженицын, Дмитрий Лихачев и он, отец Александр Мень. Именно эти четыре человека, очень разные, совершенно не похожие друг на друга, в сущности посвятили всю свою жизнь тому, чтобы мышление их соотечественников было свободным, чтобы все мы мыслили не стереотипами и готовыми клише, а творчески осваивали то, что нас окружает. Чтобы, в конце концов, мы не боялись сказать или сделать что-то не так, как это принято, положено, установлено. И вообще, чтобы мы не боялись. Один современный культуролог сказал как-то, что эта работа была своего рода расцементированием мозгов, которые у подавляющего большинства из нас были крепко-накрепко зацементированы советским строем и марксистско-ленинской идеологией. «Действительно». Именно этим и занимался отец Александр Мень. Архиепископ Иван Юркович Что за дар был у отца Александра? Вспоминаются слова Иринея Леонского. Слава Бога, живой человек. Отец Александр — живой человек, то есть человек, прозрачный перед Богом, живущий по тому образу и подобию, каким он был создан Творцом. То творчество, та свобода, та красота, то обаяние, о которых говорят все, общавшиеся с ним, отсылают к тому, от которого отец Александр никогда не отводил взора. Все проходит, культуры, цивилизации, традиции, только Христос остается всем во всем. Поэтому харизма отца Александра не устаревает, не теряет актуальности, наоборот открывается и для верующих других конфессий, и даже для неверующих. Я, как и многие католики в разных странах мира, благодарен ему за удивительные страницы Сына Человеческого, за его прочтение библейской истории, научное и одновременно пламенное, пронизанное опытом близости и любви Божией. Священник Глеб Якунин Отец Александр Мень занимался духовным преображением человека, и он, конечно, был реформатором. Даже многие его друзья говорили, да какой он реформатор. Да он великий реформатор. Лютер пятьсот лет назад начал реформы. Так его поддержал князь, народ поддержал, и поэтому ему удалось их совершить. А Александру Меню не удалось. И то, что к гибели Александра Меня приложили руку чекисты, Я нисколько не сомневаюсь, что это их работа. Потому что в 88 году начался процесс свободы. Горбачев дал возможность церкви принимать в этом большое участие. Власти испугались, что в церкви тоже начнутся реформы. Александр Мень шел в авангарде церковного движения, и поэтому его убрали, чтобы церковь оставалась консервативной, фундаменталистской.